Глава 16 Появление Петера стало полной неожиданностью для всех, включая меня. Отправляя к нему Патриса, я, несомненно, рассчитывала на его сотрудничество но уж никак не думала, что он решит заявиться лично. Немец пришел не один. Следом за вожаком на поверхность вынырнули еще четыре человека. С оружием в зубах они были той самой недостающей силой, способной переломить ход событий в борьбе с выжившим из ума испанцем. Всё внутри подпрыгнуло от радости. Надежда, зажегшаяся в глазах Орно, отразилось и в моих, когда мы переглянулись. Король в пиратском мире — человек, не просто обладающий особыми привилегиями, он, выражаясь словами моего царственного кузена Людовика XIV, абсолют, наделенный исключительной властью. Суровые морские законы в этом смысле однозначны. Ни одна живая душа не может идти против своего короля, даже если в корне не согласна с его политикой. Лишь равный может отважиться бросить ему вызов и в случае победы стать новым королем. Эль-Диабло же таковым не являлся. Изувеченный калека априори не рассматривался как достойный противник для петра человека вдвое выше и шире в плечах, который при желании мог легко переломить его пополам. Поэтому ожидалось, что при встрече с патроном испанец сдастся и признает свое поражение. Но не тут-то было. Пособник дьявола вновь нашел способ доказать, что ему чуждо все человеческое. Вместо того, чтобы как положено поприветствовать короля, он после секундного замешательства завопил, приказывая своим людям, «Убейте их всех! Не дайте им выйти из воды!» Этого не ожидал никто, но больше всего, пожалуй, сам Петр. Его простодушное лицо читалось, как открытая книга. Если он, идя сюда, все еще сомневался в предательстве того, кого он считал близким другом, то в эту минуту получил самые неопровержимые доказательства какие только могли бы быть. Тот, в чью преданность и честность он верил всей душой, только что отдал приказ лишить его жизни. Что-то сломалось внутри этого большого человека. Огонь в глазах потух, будто душа покинула это большое сильное тело. Но, как оказалось только на мгновение, уже в следующий миг его лицо приобрело хищное выражение, которое, признаюсь, напугало даже меня. Это был не человек, а дикий зверь, готовый рвать и кромсать всё на своем пути. Выкрикнув что-то по-немецки своим людям, он при приближении первого противника неожиданно ушел под воду, введя всех нас в замешательство, но когда непонимающий убийца низко склонился над мутной от поднявшегося песка поверхностью воды, Пытаясь разглядеть, куда он делся, Петр резко выбросил руку и, схватив предателя за горло, утянул под воду. Его отряд последовал его примеру, расчищая путь своему предводителю. Каждый, кто пытался приблизиться к краю водоема, тем или иным способом неизбежно оказывался на дне. Увидев для себя благоприятный момент, Я ударила орунью локтем под дых, а затем, чуть развернувшись, схватила его за волосы и, резко притянув вниз, дважды заехала коленом прямо по его мерзкой физиономии. Негодяй со сломанным носом свалился без чувств у моих ног. Рядом, вдохновленный моим примером, забился в руках врага Арно. Перехватив полный ненависти взгляд испанца, Я подхватила из земли саблю Аруньо и встала в позицию, закрыв собой Петера. Это дало ему возможность выбраться из воды и встать лицом к лицу со своими врагами. Смельчаков выходить один на один против гиганта заметно поубавилось. Но тут раздался новый приказ Эль-Диабло. «Кончайте этого ублюдка, олухи! Ну же, все разом!» «Навались!» Меня замутило. Перед глазами возникла картина из далекого прошлого, где в грязной яме собаке-крысолову приходилось противостоять полчущу крыс, бросающихся на нее со всех сторон. Приблизительно то же самое происходило и сейчас. Люди Эль Дьябло с ножами в руках, в то время как Петр был безоружен, обступили его со всех сторон, стараясь нанести смертельный удар. Подобно тому отважному псу, Петр крутился на месте, отрывая и отбрасывая их от себя. Кого с переломанным хребтом, кого со свернутой шеей. Это была самая настоящая схватка отважного крысолова с подлыми крысами, в которой, похоже, не выжить никому. Людям Петера повезло еще меньше. Двоих пристрелили прямо в воде, зато те, кому удалось выбраться, не раздумывая бросились на выручку вожаку, проявляя чудеса героизма. Мне удалось освободить Арно из лап громила матроса. Никаких игр в благородство. Я нанесла ему точный удар в спину. «Дальше разберешься сам!» — крикнула я парнишке, указывая на нож за поясом его обидчика. Нужно было поспешить и не дать Петеру добраться до Эль-Дьабло раньше меня. Этот ублюдок мой. Я заставлю его ответить за все зло, что он причинил мне и моим близким. Но тут снова раздался выстрел. Как раз в тот момент, когда я повернулась, отыскивая взглядом мерзавца, я увидела дымящийся пистолет в его руках, направленный в открывшуюся грудь немца. Крякнув, Петер неловко дернулся и, не удержавшись, рухнул на землю. Все происходило столь стремительно, что глаза не успевали следить за следующими одно за другим событиями. Отбросив вставшее бесполезным оружие, Эль-Дьявло велел расправиться с оставшимися людьми Петера, подрастерявшими храбрость без вожака, и его головорезы тут же кинулись выполнять приказ, ни разу не задумавшись о том, что проливают кровь тех, с кем еще совсем недавно делили хлеб и сражались бок о бок против общего врага. Переживая за орно я повернулась в ту сторону, где его оставила, чтобы в случае необходимости успеть закрыть его собой, и пораженно застыла на месте, не в силах поверить увиденному. Нескладный подросток исчез. Та грация, с которой он сейчас двигался, могла привести в зависть лучших балетных танцоров его величества французского короля, славящихся своим искусством красиво скользить, делать высокие прыжки и быстро вращаться вокруг своей оси. Воистину, Нино мог гордиться учеником, сумевшим отточить переданное мастерство до степени, позволяющей ему самому считаться настоящим мастером. Затарив дыхание, я следила за тем, как вооруженный всего лишь ножом, Арно расправляется с нападающими. Двигаясь как молния, он наносил точные удары по сухожилиям, уворачиваясь, резал подмышки, кисти рук, внутренние стороны локтей и колен, серьезно выводя истекающих кровью противников из строя и не останавливаясь, Нёсся дальше, расчищая себе дорогу. Я так увлеклась, что не заметила мелькнувшую рядом тень и пропустила сильнейший удар кулаком в лицо, опрокинувший меня навсничь. Оружие выпало из ослабевших рук и было отброшено в сторону носком грязного сапога. Оглушённая от невыносимой боли, с полными от слёз глазами, я словно со стороны следила за тем, как надо мной, ощерившись гнилыми зубами, склоняется мерзкая рожа одного из бандитов, с ужасом осознавая, что не могу пошевелиться и хоть как-то защититься от негодяя. Мне бы помолиться, но как назло я не могла вспомнить ни слова из того, что годами вдалбливали в мою голову святые сестры. Господи, что там дальше, всемогущий или великий? «Черт, я совсем не помню. Отче наш... Да, как-то так. Отче наш... Прости, помоги, и дай мне сил и помоги, пожалуйста!» Мой внутренний голос сорвался на виск, когда мерзкое животное, не человек протянул ко мне свои волосатые лапы. Ощущение дыжавю наполнило все мое существо странной смесью чувств. «Когда-то...» Со мной уже происходило нечто подобное. Жиль Фонтана, предводитель отбросов и злой гений, волю судьбы сыгравший в моей жизни роковую роль, когда-то также склонялся надо мной, заставляя чувствовать себя жалкой и беспомощной. Но тогда на помощь ко мне пришел мой благородный генерал Люпен. Теперь же помощи ждать было неоткуда. Мой внутренний крик неожиданно оборвался на самой высокой ноте, когда матрос внезапно дернулся всем телом и непонимающе уставился прямо на меня. Он хотел что-то сказать, но вместо слов издал булькающий звук, после чего у него пошла горлом кровь, и испачкав остатки моего уже давно превратившегося в лохмотье наряда. Я удивленно возрелась на его грудь, из которой торчало стальное острие, но прежде чем успела сообразить, откуда могла подоспеть помощь, неожиданный спаситель показался сам, отбросив в сторону моего обидчика. «Патрис!» — выдохнула я, испытав такое облегчение, будто бы уже умерла и вознеслась в небеса, оставив далеко позади тревоги и заботы. «Любовь моя!» — кивнул капитан Сежен одной улыбкой возвращая меня с небес на землю. Вижу, мы вовремя. Мы, приняв протянутую руку и поднявшись на ноги, я увидела пятерых матросов с янтарной розы, закаленных в сражениях молодцов, которые, как и капитан, были мокры с головы до босых ног. Воспользовавшись заварухой, маленькому отряду удалось незаметно подобраться поближе. По команде патрона эти смельчаки рьяно бросились в гущу сражения, внеся смятение в ряды отступников. Вопросы относительно того, каким образом мои матросы оказались здесь, под командованием Патриса, было решено отложить на потом. И все же, прежде чем последовать за ними, Я не смогла отказать себе в удовольствии всего на одну секунду замедлиться и полюбоваться лицом любимого. Я так соскучилась. Мне хотелось, не обращая на творившийся вокруг, броситься ему на шею и расцеловать. Но меня отрезвил его хмурый тон. «Черт, ты ранена?» «Где? С чего ты взял?» «У тебя волосы в крови и лицо?» «Господи, кто тебя так?» — Пустяки, вы приплыли с Петером? — Нет, на янтарной розе. Я подумал, что тебе будет приятно вернуться на собственном корабле. Нину и команда ждут своего капитана. Я просияла и, не удержавшись, чмокнула Патриса в щеку. — Ну, тогда не будем медлить, капитан. — Энгарде! Противостояние переросло в настоящую бойню. Кровь лилась рекой, пропитав все вокруг, и то и дело кто-то из противников неловко падал, поскользнувшись на мокрых камнях. Плечом к плечу, совсем как в прежние времена, поддерживаемые верной командой, мы пробивались сквозь живой щит вперед, туда, где за спинами своих псов прятался виновник всех наших бед. «Эль Диабло мой!» — крикнула я Патрису. Тот кивнул, давая понять, что признает мое право собственноручно расквитаться с этой мразью. «Пригнись!» Заметив целищегося из пистолета одного убийцу, Патрис кинулся ко мне и успел прикрыть собой. Раздался выстрел. Мой спаситель дернулся и схватился за плечо. «Патрис! Сука!» Выругался сквозь зубы Патрис и рванулся к стрелявшему отбросившему, ставший бесполезным пистолет. Негодяй не успел и пикнуть, как упал пораженный острием в грудь. Несмотря на численный перевес, нам удалось одержать победу в сражении. И вот настал момент, который я так долго ждала. Я и Эль Дьябло, друг напротив друга, с оружием в руках, сошлись в смертельном поединке, исход которого зависел лишь от нашего умения и силы ненависти, сжигавшей наши сердца. Мы оба были ранены, оба измотаны до предела, но ни один не желал проигрывать другому, тому, кого винил во всем, что с ним случилось. Голова раскалывалась от боли на части. Один глаз почти заплыл, но я, сжав зубы, упорно рвалась в бой. Оставшийся один испанец рассчитывал на легкую победу, стараясь навязать ближний бой, где бы ему удалось схватить меня и обествижить. Разгадав его маневр, я неуклонно держала дистанцию, кружа вокруг едва державшегося на ногах противника, на чьем перепачканном кровью и порохом лице сменялась целая гамма чувств от страсти до ненависти, От безысходности, до желания вцепиться мне в горло. Эль Дьябло был прекрасным фехтовальщиком, но и я, к его немалому удивлению, оказалась не лыком шита, без напряжения парируя и блокируя каждый удар, несмотря на то, что вместо шпаг биться приходилось на саблях. В конце концов, важно какое оружие в твоей руке, ведь навыки и мышечная память легко смогут работать с любым клинком. Довольно, мадам. Я не желаю вас убивать. Решил проявить благородство на словах мой визави, при этом пристально следя за каждым моим движением. Я вас тоже, сеньор, потому что смерть — непозволительная роскошь для такого подонка, как вы. Прежде чем покинуть этот мир, вы ответите за каждое причиненное нам зло в полной мере. Обещаю. «Вот как? Ну, тогда мне нет смысла жалеть вас, мадам. Уж если мне предстоит помучиться, то я, по крайней мере, буду знать, что и вы не ушли от расплаты». «В ваших мечтах, сударь!» Отразив очередной выпад, я провела серию коротких контратак, заставив противника отступить на несколько шагов. И вот тогда, когда он был занят тем чтобы правильно опереться на больную ногу, я рискнула ложным финтом выбить оружие из его руки, одновременно ударив по протезу. потеряв опору, испанец упал на спину громко хрюкнув. удар об землю выбил воздух из легких, но когда эль дьяблу попытался подняться, я его опередила. ударом сапога в лицо Я вернула его в прежнее беспомощное положение. «Тварь! Нужно было еще тогда прикончить тебя вместе с твоим ублюдком. Но ничего, дай срок, и я еще перережу всех вас, как свиней!» «Вот как!» — прищурившись, протянула я. «И какую руку ты собирался поднять на моего сына? Эту?» Я силой ударила каблуком по его кисти и пальцам ломая кости. Испанец заорал, а я, как ни в чем не бывало, продолжила. Или эту, проделав то же самое с другой рукой. Я была на пределе, готовая разорвать голыми руками негодяя на куски, но меня неожиданно отвлек голос арно позвавший меня по имени. «Роза, там Петер! Он зовет тебя!» «Петер, разве он жив?» Я окивнула собравшимся полукругом матросам. «Присмотрите-ка за этой мразью, ребята! Я с ним еще не закончила!» И поспешила за юношей. Петер лежал на том же самом месте, где его настигла пуля предателя. Восково-бледный, от сильной кровопотери, с подергивающимися зрачками под опущенными веками, он едва различимо дышал. Мне, повидавший на своем веку немало подобных ран, сразу стало ясно. Он, увы, не жилец. Морщась от боли, я с трудом опустилась возле умирающего и взяла его слабую руку в свои. «Петер, ты звал меня? Я здесь. Роза! М-м-м!» Он что-то нечленораздельно промычал и приоткрыл глаза. «Что? Я не поняла!» Мне пришлось наклониться ниже, чтобы разобрать, что он хотел сказать. м м, -м Марка, она твоя!» «Господи, нашел о чем думать в такой момент! Вот поправишься, тогда и поговорим!» м, -м, -м, -м, -м. Он с трудом мотнул головой и сжал мои пальцы. «М -м -м, «Марка, возьми ее и сделай то, что должна!» Последнюю фразу он выдохнул, стараясь сфокусировать на мне расплывающийся взгляд. «Ты с ума сошел? Я не могу!» Я прекрасно понимала, о чем он, но не могла выполнить его просьбу. «Одно дело — отнять жизнь у врага, и совсем другое — у того, кто оказался другом. Прошу, будь ты проклят, Петер! Почему я король?» «Только король может!» Слезы обожгли глаза. «Черт возьми! Я не могу! Я не хочу! Но в то же время прекрасно знаю, что кроме меня некому выполнить волю умирающего короля, который, не задумываясь, пришел мне на помощь!» Всхлипывая, вытерла плечом мокрые щеки. Приняв из рук Орно нож, я склонилась к умирающему. Будь по-твоему, брат. Кивни, когда будешь готов. Вместо ответа он едва заметно улыбнулся пересохшими губами и опустил веки. Для Ферноот вернуться и отойти подальше, я сделала несколько глубоких вдохов, после чего, зажав обеими руками клинок, занесла его над Петром. Мысленно сосчитав до трёх, я, зажмурившись, вонзила его туда, где еще продолжало биться его храброе сердце. «Покойся с миром, король!» Еле волоча ноги от безмерной усталости, с маркой, зажатой в окровавленной руке, я вернулась туда, где на земле корчился от боли Эль-Диабло. «Прикажешь его окончать?» Ко мне подошел Патрис, предлагая опереться на его здоровую руку но я жестом отвергла помощь. Встав перед поверженным врагом, я мрачно улыбнулась. «Помнится, сеньор, вы выражали яркое желание никогда не разлучаться со мной. Аллилуйя! Небеса услышали ваши мольбы. Отныне никто и ничто не помешает нам быть вместе». Через два часа я ступила на палубу моего фрегата. Хвала Создателю! Я-то ведь уже и не надеялась когда-нибудь вновь оказаться за штурвалом и почувствовать свежий соленый ветер, бьющий прямо в лицо и натягивающий паруса, стоящего на якоре красавца. Рядом облегченно выдохнул Арно, который, как и я, был бесконечно счастлив, что все, наконец, закончилось, и который тут же получил дружеский подзатыльник, отопирающегося на трость Нину, таким образом выразившего свою радость от встречи. «Что прикажешь делать с этим?» Придерживая здоровой рукой раненое плечо, в шаге от нас остановился Патрис. По его знаку двое матросов подтащили находившегося в полубессознательном состоянии Эль Дьябло и бросили к моим ногам. Несколько мгновений я рассматривала жалкое существо, в которое превратился тот, кто едва не стал причиной гибели всех, кто был мне дорог, а потом без тени жалости приказала. Приковать его к форштевню украсит собой нос корабля наподобие ростры и послужит вечным напоминанием и предостережением всякому, кто решится бросить нам вызов. Есть, капитан, Будут еще какие-то приказания. Сниматься с якоря. Курс на Баравию. Полный вперед. Подгоняемая попутным ветром распустившая паруса крылья янтарная розы под крики морских птиц, заглушаемый воплями испанца, заскользила по воде, унося всех нас подальше от проклятого места. За ней следовало судно, на котором прежде плавал Петр которое отныне перешло под управление нового короля. Когда же оба корабля отплыли на достаточное расстояние от острова, раздался оглушительный взрыв, от которого заходила ходуном палуба. Это сработали взрывные устройства, установленные по периметру внутри вулкана. С адской цитаделью было покончено раз и навсегда, так же, как и с ее хозяином. Мы с Патрисом плыли домой к сыну, нашему сыну.